Часть 3. Валентин Гюи, Луи Брайль. Идеи великих французов в действии. Эпиграф. О сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух и опыт сыны ошибок трудных и гений парадоксов друг. Александр Сергеевич Пушкин. Учёные, избравшие предметом своих занятий изучение и описание истории человечества, чтобы не погрязнуть в обилии событий, фактов и личностей, поделили историю для удобства анализа на века, эпохи и периоды. Они запустили в научный и литературный оборот соответствующие историко-культурные термины: история древнего мира, история средневековья, история раннего и позднего возрождения и тому подобное. Эпоха Просвещения в Европе унаследовала в своем естественном движении насущные идеи гуманизма, протестантизма и критического рационализма XVI-XVII веков. Однако в каждой отдельной стране она обретала свои национальные особенности, свои черты, своих авторитетов. Родоначальником эпохи просвещения в Англии стал Джон Локк, годы жизни 1632-1704 год философ всеевропейского значения, создатель идейно-политической доктрины либерализма. В своём трактате Опыт о человеческом разуме 1690 год он изложил основы эмпирической теории познания. Общее европейское влияние обрела и блистательная плеяда французских философов-просветителей-энциклопедистов: Д'Аламбера 1717-1783, Дидро 1713, 1784. Монтескье 1689, 1755 и писатель-философ Вальтера 1694, 1778. Деламбер Жан Лерон. Иностранный почётный член Санкт-Петербургской академии наук. 1764 год. Математик и механик сформулировал правила дифференциальных уравнений движения материальных систем, обосновал теорию возмущения планет. Свои идеи изложил в трактате По теории дифференциальных уравнений и теории рядов. Как философ, сторонник идей сенсуализма и скептицизма вместе с Дидро редактировал энциклопедию. Дидро, Дени Философ-просветитель, идеолог революционной французской буржуазии XVIII века, основатель и редактор Энциклопедии или толкового словаря науки, искусств и ремёсел. В 1749 году опубликовал письмо о слепых в назидание зрячим. Монтескьё, Шарль-Луи. Философ-просветитель и правовед. Выступал против абсолютизма королевской власти. Как правовед, анализируя различные формы государственного устройства, причины их возникновения и падения, утверждал, что законодательство страны зависит от формы правления. А средством обеспечения законности правления считал принцип разделения властей. Свои идеи изложил в трактатах О духе законов 1748 год и в персидских письмах 1821 год. Вольтер Это псевдоним знаменитого писателя и философа-просветителя, его настоящее имя Мари Франсуа Аруэ. Автор разнообразной прозы по темам и жанрам: философских повестей Кандид или оптимизм, 1759 год, и Равнодушный, 1767 год, трагедий в стиле классицизма Брут, 1831 и Танкрет. 1761. И сатирической поэмы Орлянская девственница, 1735 год. Возмеивающих религиозную нетерпимость и мракобесие. Исторических сочинений, содержащих критику феодально-абсолютистской системы государственного правления. Философские письма, 1735, и философский словарь, 1764, 1769 годы сыграл существенную роль в идейной подготовке Великой французской революции 1789 года, в развитии мировой, в том числе и русской общественно-философской мысли. Говоря о влиянии французских просветителей на развитие русской общественно-философской мысли, тред Вальтера висел в кабинете императрицы Екатерины Великой вплоть до сообщения о начале революции во Франции.